Уроки японского Я уволилась из начальной школы 6 лет назад. Мне нравилось работать с детьми, но с некоторых пор в моем теле появились первые признаки старения. Мне все сложнее было подниматься с пола после окончания очередной игры с шестилетками, и я уже не могла, как раньше, гоняться за ними по коридору поэтому я воспользовалась возможностью досрочного выхода на пенсию и уволилась в возрасте 49 лет. Имея государственную пенсию, работу на полставки в местном магазине и должность ассистента в университете, я была уверена, что смогу сводить концы с концами. Теперь мой график стал намного свободнее. Я могла работать волонтером в кружке лоскутного шитья при церкви, могла обедать с другими пенсионерами, Могла посещать симфонические концерты в середине дня и навещать свою дочь, которая училась в колледже за пределами нашего штата. Однако я почти ничего из этого не делала. В роли работающей мамы двух активных девочек мне приходилось жонглировать тремя расписаниями одновременно. Теперь расписание было только одно, но я умудрялась забывать о мероприятиях, даже если они были обозначены в моем календаре. Однажды из Японии приехал мой двоюродный брат. Он остановился у родителей, и я тоже поехала к ним, чтобы погостить там некоторое время. Проблема заключалась в том, что брат не говорил по-английски, поэтому единственным человеком, который мог с ним общаться, была моя мама. Большую часть времени она была занята переводом разговоров. Когда-то давно, еще в колледже, Я посещала курс японского языка, но этого оказалось явно недостаточно, чтобы поддерживать беседу. И я подумала, не вернуться ли мне к учебе сейчас, когда у меня появилось так много свободного времени? Может ли вообще женщина средних лет выучить другой язык? Дети посоветовали мне попробовать. По чистой случайности, университет, в котором я преподаю — как раз нанял нового преподавателя японского языка. Я написала ему и получила разрешение прослушать курс. В первый день я, нервничая, пришла на занятия со своими книгами, тетрадью и карандашами. Я сидела в классе, полном студентов вдвое моложе меня. Несмотря на то, что я всю жизнь слышала японский язык и даже целый год изучала его, я с трудом поспевала за ними. Обучение чтению и письму на японском включает в себя усвоение не только обширного словарного запаса, но и сотни иероглифов, известных как Кандзи. Я всю ночь готовилась к контрольной, но получила только отметку «хорошо». Я продолжала учиться. Продолжала выполнять задания, а мама проверяла их. По мере того, как я продвигалась вперед, произошло несколько интересных вещей. Я научилась сочувствовать ученикам, которым было трудно читать, тем, кто не мог разобраться в знаках и завитушках, которые мы называем буквами. Я стала терпеливее относиться к таким людям, как моя мать, которая пыталась адаптироваться в новой стране, начать понимать новый язык и говорить на нем. И я многое узнала о культуре, в которой живут мои тети, дяди и двоюродные братья и сестры. Но самым удивительным достижением стало улучшение моей памяти. Несмотря на то, что я была больше занята, мне удавалось вовремя приходить на назначенные встречи. Даже когда внезапно скончался папа, и мне пришлось заботиться о сотнях мелочей для мамы, я обнаружила, что запоминаю названия и инструкции, и я стала более эффективно распоряжаться своим временем. Я не уверена, что становлюсь счастливее, когда занята, или что занятость заставляет меня лучше планировать свой день. Но эта дополнительная деятельность действительно стала для меня замечательным приключением. Прошлым летом, после двух лет учебы, я поехала в Японию со своей мамой, дочерью и зятем. Я все еще не могу поддерживать полноценный разговор со своими родственниками, И не в состоянии прочитать все дорожные знаки, чтобы сориентироваться в городе. Но все равно ощущаю себя намного более уверенной, чем во время своего прошлого визита 25 лет назад. Прошлой осенью я записалась на третий курс обучения языку. Я начала переписываться со своими двоюродными братьями и сестрами по электронной почте, используя свою плохую грамматику и ограниченный словарный запас. Я всегда знала, что у меня есть двоюродные братья и сёстры за границей, но теперь у меня с ними более тесные отношения. Ещё один бонус. Я снова в игре. Жизнь прекрасна. Патрисия Гордон